Глава 16. Вернувшись из Калифорнии, я первым делом вызвал к себе Клинта Калхина. Привет, босс, как там Голливуд? Скалеч поинтересовался он, как только переступил порог моего дома. Актрисы все так же красиво отшутился начальник службы безопасности, проходя за мной в кабинет. Когда премьера твоего фильма? Дино сказал, что где-то в декабре. Присаживайся, Клинт. Налить тебе выпить. Если только кофе. От виски меня в последнее время пучит, страдальчески скорчив рожу, просветил меня о проблемах своего пищеварения Калахин. «Марта, нам два кофе, пожалуйста», попросил я ожидающую заказа дома правительницу. «Ты хотел со мной о заводе в Буффало поговорить?» спросил меня Клинт. «О детективном агентстве. Помнится, я говорил, что в будущем мне понадобится карманное детективное агентство. Так вот, это время уже пришло». «Что-то назревает, босс?» Калахин подобрался. «Ну, во-первых, Генри Форд. Думается, мне совсем скоро мы с ним серьезно схлестнёмся. Завод-то мы получили, а теперь нам придется постараться его удержать. И сделать так, чтобы его работе ничто не мешало. Есть еще, во-вторых...» «Да, есть». В этот момент принесли кофе и пришлось сделать паузу. «Ты ведь знаешь, что у меня есть сеть семейных ресторанов быстрого питания «Макдональдс».» Клинт кивнул. «Это очень перспективный бизнес», — доверительно сообщил я безопаснику. Его развитие – одно из приоритетных направлений. «Ты его решил взять?» «Нет, Раймонд Крок, как компаньон, меня вполне устраивает. Тут другое. Я отпил кофе, давая себе время правильно построить следующую фразу. «В Калифорнии сейчас неспокойно». «Неспокойно?» Все никак не мог уловить суть Калахин. «Гангстер, что бы их!» – выплюнул я. «Они наезжают на Крока? Они мешают моему бизнесу», – веско ответил я. В Сакраменто, мы там недавно открыли один из ресторанов, обосновались некие братья Торино. Ныне покойный Джош перед смертью поведал мне, что Чезаре в местном гангстерском раскладе был не самой большой шишкой. Рулит там его старший брат Серджо. Так вот, я впился взглядом сидящего напротив меня безопасника. Я хочу, чтобы они исчезли. Клинт вопросительно провел ребром ладони по шее, так сказать, уточнил уровень решения проблемы. «Можно убрать их с помощью полиции или врагов, Тарина. Должны же быть у них враги», — предложил я менее кровожадный вариант на тот случай, если Калыхина не устроит первый. «Ты можешь действовать как тебе угодно. Мне важен результат. Откуда ты знаешь этих гангстеров?» Вместо того, чтобы взять под козырек, безопасник начал задавать ненужные вопросы. «Ну а чего я хотел? Можно, конечно, ответить «бабу не поделили». По легенде ведь как три летал, но, боюсь, после такого бреда меня всерьез будут воспринимать сильно сложно. Клинт решит, что я малолетний самодурок, такому типу начальника отношения соответствующие. Нет, он не уволится, деньги-то, Калыхин получает хорошие, да и статус у него сейчас высокий. Не какой-то провинциальный частный детектив, а целый начальник службы безопасности будущей корпорации. Но все равно авторитет мой, как ни крути, перед ним просядет. «Эти наехали не на Крока, а на меня. Угрожали спалить мои рестораны, если я им не заплачу десять тысяч. Я, конечно, могу заплатить, но где гарантия, что в следующем месяце они не потребуют того же самого? Или даже больше?» «Рикетиры хреновы», — добавил я в голос экспрессии. «Так». Каллахин поднялся с кресла и зашагал по кабинету. Прям зверь в клетке. «Больше ты к своей актрисульке один не поедешь». Я тебе уже сколько раз предлагал охрану, а ты все незачем, да сам справлюсь. Вот и результат. А если бы они тебя убили, кто же будет убивать курицу, несущую золотые яйца? Всякое бывает. Вот надумал бы ты сопротивляться, они бы тебе за это пару раз, не рассчитав силу, со злости пробили по жизненно важным органам. И все, ты труп, закончив фантазировать, Клинт резко остановился. «Так ты им заплатил? Еще чего?» Я ухмыльнулся. «Мне удалось свалить». «Каким образом?» — ответит дотошный. Да, «Оттолкнул, прыгнул в тачку, додал по газам. Догнать они меня, разумеется, не смогли, я ж гонщик», — припустил я в голос бахвальства. «То есть эти Тарино могут сюда за тобой примчаться?» — резюмировал безопасник. «Ладно, встретим», — последний он произнес по людоецки Я вздохнул из-за непонятливости подчиненного и начал объяснять по-новой. «Я хочу, чтобы ты не здесь сидел, а поехал в Сакраменто, и ликвидировал угрозу там». «Подожди. А Тарина в Лос-Анджелесе на тебя наехали? Или в Сакраменто?» «В Лос-Анджелесе, но сами они из Сакраменто». Пробуравив меня еще недолго задумчивым взглядом, будто в чем-то подозревая Калахину, селся обратно в кресло. «Хорошо, босс. Как скажешь, так и будет». Услышав это, я не удержался и выдохнул. «Вот только зачем здесь детективное агентство? Так это на будущее, чтобы такого больше не повторилось». Понятно, хмыкнул безопасник, попутно о чем-то размышляя. Ну тогда и предметно говорить о нем будем позже. Сейчас же важнее Тарино. Именно так, подтвердил я. Ну тогда я в Сакраменто. Калахин встал. Один? Почему один? Удивил его мой вопрос. Да это я так туплю чего-то. Нервы, видимо. Словно желая их успокоить, я закурил лаки-страйк. А ты не нервничай, все решим. Обнадежив меня Клинт удалился. А я, вмяв недокуренную сигарету в пепельницу, налил себе виски. Я не стал говорить Каллахену о том, что один из братьев уже мертв, ведь Фрэнк Уилсон не мог знать об его скоропостижной смерти. Если повезет, Клинт просто шлепнет второго Тарину и не станет вести с ним перед этим душещипательные беседы. Но это если повезет. А вот если он узнает о неком мистере Андерсоне, то тогда придется объясняться. Ладно, это дело будущего. Пока меня ждет Европа. Но прежде предстояло заехать на завод моторы Уилсона. Не отправляться же мне к королю с пустыми руками. А раз тема аудиенции – это организация гонок, то и подарок должен быть соответствующим. Изготовленная Билли из цилиндра одного из двигателей победного Фиата фирменная пепельница как раз подойдет. Первоначально я думала о дарах по но вскоре отринула эту идею. Ведь богатых людей, а король Бельгии представитель одной из богатейших аристократических фамилий Старой Европы, сложно чем-то удивить в материальном плане. Таким людям дарят подарки со смыслом, только так есть шанс вызвать их интерес. А у меня на Бодуэна большие планы, организация гонки, гран-при трех замков, лишь малая часть из них. А вот что меня интересует серьезно, так это Конго. Пока она колония Бельгии, правда, продлится это недолго, уже... В 60-е эта африканская страна получит независимость, но ее самостоятельность, по сути, ничего не изменит. Бодуэн, даже несмотря на отсутствие всей полноты власти, благодаря тому, что Конго долгое время являлась личной территорией бельгийских королей, имеет там большое влияние, и так будет продолжаться еще очень долго. Вот я и надеюсь, что смогу закрепиться на этой богатой, полезными ископаемыми земле. Нет, понятное дело, алмазы с ураном мне не светят, нацелен я на другое. На территории Конго находится часть медного пояса Африки, и как представитель американского бизнеса, а также большой друг Бодуэна, я постараюсь к нему присосаться. Вот только жаль, что в прошлой жизни я не интересовался биографией нынешнего короля Бельгии Бодуэна. Да и знал я о нем только благодаря мегапопулярному в СССР Патрису Лумомбе. Этот одиозный политик бельгийского Конго, помимо того, что был большим другом СССР, вместо ожидаемой королем благодарности за получение колонии независимости, публично оскорбил Бодуэна, а заодно и всех его монарших предков, обвинив в геноциде черного населения, за что спустя год сильно поплатился. Лумумба был зверски убит, а его останки осквернены. ЦРУ с бельгийским монархом друг другу подсобили. Правда, случится это лет через 5 или 6, а значит, пока Лумумба мне не мешает, он же еще не премьер-министр. Да, спасать я его не собираюсь. Не нужен он мне. Ведь если этот тип придет к власти, то в Конго будет хозяйничать СССР. а Это значит, все местные производства национализируют. Совсем не то, что мне надо. Я в Конго так-то с целью наживы зайду. А раз Лумумба мне мешает, его судьба останется неизменной. Да и хрен с ним. Если вспомнить, что этот расист призвал убивать всех белых, и для их тотального уничтожения совместно с живодером Холденом организовал партизанское движение УПА. Из одной из их брошюр «Необходимо убивать всех белых, всех, у кого смешанная кровь, всех интеллектуалов. Убивайте всех, имеющих отношение к белым, чтобы сражаться с устроенной силой и курить и гашиш, от пуль защитят специальные амулеты». Из доклада ООН о событиях 15 марта 1961 года, когда УПА напали на поселки ангольской провинции Уйге, португальская колония. Свидетель слышал, как расчленяемые жертвы кричали в агонии, потому что террористы не убивали людей сразу. Они выкалывали глаза, отрезали куски плоти от тела, вспарывали животы. Некоторые белые, мулатые негры... Были освежеваны заживо. Террористы вытаскивали из домов всех женщин независимо от возраста, детей отрывали от матерей и использовали их для того, чтобы играть в мяч. Руки и ноги детям отрубали. С женщин срывали одежду и методично насиловали по несколько раз. Самое здесь забавное то, что УПА финансировали как СССР, так и США. Первые тратили деньги из-за идеологии, пытаясь продвинуть на территорию Африки коммунизм. Вторые были заинтересованы в дестабилизации португальской колониальной империи, так как ее существование мешало интересам транснациональным корпорациям. Советы контактировали с Лумумбы, американцы с Холденом. Но в 1961 году США решили ликвидировать одного из основателей УПА. Как позже выяснилось, произошло это не без участия бельгийского королевского дома. Лумумба, став премьер-министром, стал представлять реальную опасность для американского, английского и бельгийского бизнеса на территории Конго. «Приехав на завод, я не стал никого отвлекать от работы и сразу же поднялся к себе в кабинет. Дарственной гравировки не хватает, — произнес я вслух, взяв в руки фирменную пепельницу и рассматривая ее. И подарочную упаковку еще надо раздобыть. «Над что за жизнь у меня такая собачья?» «Даже личного помощника нет времени нанять. Сейчас бы поручил ему, а приходится самому все делать. Хотя чего это я сам? А задачу-ка я секретаря Билли. Пусть быстренько смотается к ювелиру, а заодно с упаковкой вопрос решит». Выдав задание исполнительной сотруднице, я не развалился блаженно в кресле, чтобы немного передохнуть, нет. Я уселся за пишущую машинку. Спустя час текст рекламного проспекта был готов. Прихватив несколько фотографий и концептуальных рисунков нашей новой Джульетты, я поехал в типографию Мидлтауна, которая занималась не только тем, что печатала местную газету, но и изготавливала различные рекламные брошюры. Там я договорился о срочном выполнении моего небольшого заказа. Всего два десятка цветных рекламных брошюр с моим текстом и фотографиями. Хоть заказ был очень маленьким, но мне за работу дизайнера-верстальщика и срочность пришлось заплатить 150 долларов. Торговаться я не стал, и сил уже не было. Да и если все пойдет как задумано, то это будет верным вложением денег. На следующее утро заказ был готов, и я удовлетворенный и более-менее отдохнувший отправился в аэропорт Нью-Йорка и вскоре уже был на борту очередного Superconstellation, который, набрав высоту, взял курс на Брюссель. Побывать в Лакенском дворце мне, увы, не посчастливилось. Аудиенция была назначена в королевском гоночном клубе. Там меня уже дожидался мой давний знакомый барон Альфред Леопольд Франсуа де Виллигас. Мы с комфортом расположились все в том же ресторане, где вместе обедали при знакомстве, чтобы за чашечкой кофе дождаться прибытия короля. Барон еще дал мне последнее наставление. Когда тебя представят королю, просто слегка поклонись. Руку к королю тянуть не надо. Ожидание выдалось недолгим, уже через каких-то смешных полчаса на террасе ресторана появился военный, одетый в офицерскую форму бельгийской армии. Как выяснилось, это был адъютант короля и пригласил нас с бароном следовать за ним. Король всех бельгийцев Бодуэн вживую выглядел моложе своих 25 лет. Это был высокий худощавый молодой человек в очках, на котором безупречно сидела военная форма. После того, как я был представлен монарху и преподнес ему через адъютанта подарок, Бодуин разрешил мне занять кресло напротив него. «Как я понимаю, это пепельница?» назадаченно спросил он меня, разглядывая со всех сторон мой презент. «Да, Ваше Величество, и сделана она из цилиндра одного из двигателей победного в лимане гоночного болида. Вот оно что!» — воскликнул он, поняв суть моего подарка, и, судя по лицу молодого монарха, тот ему понравился. Еще недолго, повертев пепельницу в руках, он отложил ее на столик и перешел к теме аудиенции. «Мистер Уилсон, барон Виллигас...» В этот момент он улыбнулся Альфреду. «Передал мне вашу идею организовать на территории Бельгии гонку мирового уровня, и я нахожу ее довольно интересной. Именно поэтому вы сейчас здесь. Но мне хотелось бы узнать подробности. Разумеется, ваше величество, гоночная трасса...» Это очень перспективный инвестиционный проект, который окупит себя уже через год. Вот здесь все расчеты. Я достал из папки бумаги. После того, как мы обсудили цифры и их реальность, я продолжил. Кроме того, новая трасса — это улучшение дорожной инфраструктуры Бельгии. Этот довод для нашего правительства, возможно, и станет существенным, задумчиво проговорил король. Ну а что по долям? Меня устроят скромные 30%, озвучил я понимая, что на чужой территории больше мне никто не даст, как бы это ни урезали. «Слышал, вы сейчас занимаетесь строительством гоночной трассы в Дайтоне», констатировал король. «Все так, ваше величество. Я один из инвесторов». «Мне бы тоже хотелось войти в дело», — озвучил он свои условия. «Я обсужу это со своими партнерами. Но в ответ они могут заинтересоваться бельгийским проектом», — предупредил я его. «Это решаемо». «Ну вот и отлично. Я удовлетворенно улыбнулся. Надеюсь, Бодуинс сможет договориться со своим правительством. Исходя из информации, что я собрал до встречи, у короля с его правительством большие разногласия. Он хоть напрямую и не лезет в управление страной, но палки им в колеса периодически вставляет. То на похороны английского короля Георга VI отказывается ехать, чем провоцирует дипломатический скандал, то не утверждает на посту нового министра». Мстит за отца Леопольда III, которого бывшее правительство заставило отречься от престола. Впрочем, рычаги влияния на правительство молодого короля есть, иначе бы не ухватился за мой проект по строительству гоночной трассы. «Ваше Величество, у меня к вам есть еще одно предложение», — обратился я к Бодуэну. Король выказал умеренный интерес. Я счел это за разрешение и продолжил говорить. «Вы, наверное, слышали, что мы совместно с Альфа-Ромео...» «Строим на территории США автомобильный завод». «Да, это было в досье о вас», — подтвердило, улыбаясь. «Также мы с итальянцами работаем над обновлением модельного ряда». Король кивнул, показывая, что и это ему известно. «Собственно, вот чего мы с сеньором Ромео хотим добиться. С этими словами я выуживаю из папки «Один из рекламных проспектов», в котором говорилось о строящемся заводе, а также о том, какую машину мы планируем на этом заводе делать, и передаю его Бодуэну». «Очень интересно», — комментировал он, рассматривая изображение обновленной Джульетты. «Новый модельный ряд Альфа-Ромео будет нести одну и ту же философию», — начал я объяснять нюансы. «Эти машины станут вызовом, они будут легче и дешевле своих конкурентов. Но при этом эти будут машины-победители, купив которые водители смогут стать частью очень крутой истории. Истории побед». И последнее. Эти машины, как никто, будут напичканы техническими усовершенствованиями, которые позволят им быть на пике прогресса. Звучит очень претенциозно. Боден улыбнулся. И в чем же заключается ваше предложение? Дело в том, что после того, как мы закончим разработку нового модельного ряда, завод в Милане должен будет пройти серьезную модернизацию. Часть технологической оснастки придется менять. И я, как совладелец этого завода, хочу предложить вам совместный проект. Строительство завода «Альфа-Ромео» в бельгийском Конго, где будут выпускаться джульетты предыдущего поколения, те, которые завод делает сейчас. «Мистер Уилсон, а вы знаете, что наша колония желает получить независимость от метрополии?» перебил меня король. «Разумеется, но это не проблема». «Пусть получают, вам же легче, не придется нести расходы на социалку, просто будете там зарабатывать, поставив у власти марионеточное правительство». Сказав это, я услышал то ли хрип, то ли сдавленный смешок. Я перевел взгляд на барона, это именно он издавал эти звуки. Бодуин, судя по его озадаченному виду, не знал, как реагировать на мои откровенные слова. Ведь пока не принято говорить о таких вещах открыто. Но я был уверен, что король прекрасно понимает мою правоту. «Ладно, пока это опустим», — прервал он затянувшуюся паузу в разговоре. «Расскажите лучше про перспективы этого завода». «Этот завод сможет выпускать автомобили по очень привлекательным ценам, ведь рабочая сила в Конго намного дешевле, чем в Европе. Про США я даже не говорю. Плюс полезные ископаемые — это стали, каучук. Все необходимое есть на месте. Продукция этого завода может занять весь африканский рынок и даже экспортироваться. В Южную Америку, например». «Африканский рынок, мистер Уилсон?» Восмехнувшись, переспросил Бодуин: «О чем вы говорите? Его просто-напросто нет». «Это не так, ваше величество. Спрос на автомобили есть как в Магрибе, так и в Черной Африке. В том же Конго или Родезии с Южноафриканским Союзом тоже есть спрос на дешевые автомобили». Тут, правда, есть одна оговорка. «После получения независимости африканские колонии получат не экономический рост, а разорение». Например, та же Родезия, которая при англичанах была одной из самых богатых стран Африки, а в итоге превратится в нищая Зимбабве. Но я не буду об этом говорить, да и случится это еще не скоро. Я успею заработать. Что ж, предложение интересное, после недолгого молчания произнес король. Но мне нужно время, чтобы его обдумать. На этом аудиенция закончилась. И вновь аэропорт. На этот раз мне нужно ехать в Швейцарию, меня ждут... Горнолыжные трассы Саасфе, где будут тестировать мои снегоходы, которые, к слову, уже туда доставили. Не хватает только меня.